Грозно взглянув на него, возразил Диамет благородный: Молча стой капонит, моему повинуясь совету, я не вменяю вину, что владыка уже Агамемнон, дух возбуждает к сражению пышнопоножных Данаев. Слава ему предводителю, если Данайские мужи Мощь одолеют троян, и святый Илеон завоюют.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 Словно к обрегу гремучему быстрые волны морские идут гряда за грядою, клубимые зефиром ветром. Прежде средь моря они воздымаются. После, нахлынув с громом, обрег дробятся ужасным, и выше утёсов волны понурые плещут и брызжут соленую пену. Так непрестанно толпа за толпою, Данаев, Фаланги, в бою стремляются — Каждый из них отдает повеление вождь, А воины идут в молчании, Всякий спросил бы, Сколько народа идущего в Персих Имеет ли голос? Вои молчат, почитая начальников, Пышно на всех их пестрые сбруи сияют, Под коями шествуют стройно. Но трояне, как овцы Богатого мужа во вчарне Стоять мочисленные, и млеком наполняя дайницы, Все непрестанно блеют, отвечая блеенью агнцев. Крик такой у Троян раздавался по рате великой. Крик и звуках речей не у всех одинаковы были, Но различный язык разноземных народов союзных. Их возбуждает арей Адонаев палада Афина, Ужас насильственный, страх И несытая бешенством распре Бога войны и мужегуб царея, Сестра и подруга. Малая в самом начале, Она присмыкается, После в небо уходит головой, А стопами подол уступает. Распря на гибель взаимную Сеяла ярость меж ратей, Рыща кругом по толпам, Умирающих стон умножая.